Глава шестнадцатая Во время спуска с орбиты Ронан не слишком присматривался к космопорту Тикуви, но объект оказался намного больше, чем он ожидал, и теперь, протискиваясь через секретную дверь Дейджи, замдиректора мрачно думал о долгой прогулке, которая им предстояла. К счастью, у Дейджи все было под контролем. Перебравшись через стену, Ронан обнаружил, что агент сб куда-то делся. К тому времени, когда следом пролезли Вента и штурмовики смерти, Дейджи вернулся на реквизированном для нужд Империи грузовом спидере. Реквизированном или угнанном. Судя по тому, что Ронан знал об бсб разницы не было. Но в данный момент ему было все равно. Сейчас главным было найти грузовик, который обозначил Вента, и выяснить, верна ли гипотеза Трауна. Предпочтительно до того, как сюда явятся штурмовики со звездного разрушителя, висящего наверху. Если станут проверять документы прямо на улице, какой-нибудь пират или контрабандист «Не применит стрельнуть. Или хуже того, — подумал замдиректора, угрюмо цепляясь за борт грузовика, — Дейджо остановит за его сумасшедшую езду какие-нибудь мелкие служащие космопорта. Если Сесей сказала правду, и многие из них были на зарплате у преступных организаций, их реакция при виде высокопоставленного управленца проекта «Звездочка» могла быть куда хуже выстрела какого-нибудь пирата». К счастью, Дейджа свое дело явно знал. Проносясь безумно извилистым путем через деловую часть космопорта, его грузовик каким-то образом не попадался на глаза ни инспекторам, ни чиновникам, ни портовым охранникам, ни дроидам патрульным. Вообще никому, кто мог их задержать. границе официального имперского сектора... Стена и оборонительные системы, отметил Ронан, здесь были куда солиднее и сложнее, чем в деловом, они подъехали без происшествий. Бросив спидер, Дейджа провел их во временную палатку, натянутую над обугленным корпусом грузовика, который явно не подлежал ремонту. Забравшись в эту развалину, агент открыл люк нижнего грузового отсека, затем замаскированный люк в полу, далее провел всех сырым подземным туннелем в заброшенную диспетчерскую, еще одна реквизированная машина, и они снова принялись кружить по местности. И вдруг, неожиданно, и как ни парадоксально, куда раньше, чем ожидал Ронан, они прибыли на место. «Вон ваш грузовик!» Дэйджи указал на несколько обветшалый корабль, стоявший на полозьях. На днище виднелась полустертая надпись «Брайлен Рос». «У вас полчаса. Потом вернутся грузчики и ревизоры». «У нас что?» — не понял Ронан. «Что вы имеете в виду?» «Я подправил расписание всех рабочих, которые должны сейчас сновать по кораблю, чтобы дать вам поработать в спокойной обстановке». Дейджа слегка прищурился. «Не благодарите. Поменьше опломба, да поскорее беритесь за дело, пока они не вернулись». Ронан прожег его взглядом. В администрации Кренника непрошенная инициатива не одобрялась, особенно если подобные безответственные действия могли поставить под угрозу более важные операции. И то, что весь персонал услали подальше от Брайлена Росса, грозило привлечь внимание к самому грузовику и к тянувшемуся за ним информационному следу. А это, в свою очередь, могло открыть доступ ко всей цепочке поставок «Звездочки». Но Дейджа этого знать не мог, да и в любом случае ему было плевать. К тому же уже было поздно пытаться что-то исправить. Оставалось надеяться, что портовые рабочие – не «Нелюбознательны». «Так с чего начнем?» поинтересовался Дейджа. «Мы знаем, что некоторые грузы были перенесены с других кораблей», подал голос Вента. «Предлагаю вам и господину замдиректора начать с них. Я осмотрю корпус, попробую поискать следы вмешательства». «Какого вмешательства?» спросил агент. «Вмешательство с целью приманить Гроллоков». Дейджа повернулся к Ронану. «Он шутит, правда?» «К несчастью, нет», — проворчал замдиректора. «Ладно, надеюсь, вы сможете его открыть». Дейджа хмыкнул. «Этот паршивый грузовик?» «Так вышло, что он относится к проекту «Звездочка», — чопорно произнес Ронан. «И поэтому...» «Да-да», — прервал его агент, направляясь к переднему люку. «Идемте». Одним из условий, на которых настоял директор Кренник, прежде чем согласиться на перевозку оборудования «Звезды смерти» через сектор Эсага, было то, что губернатор Хейвленд должна обеспечить максимальную безопасность не только для портов, но и для самих кораблей. Какие лазейки есть в Тикуве, Ронан уже видел. Теперь он обнаружил, что защита грузовика «Звездочки» такая же дырявая. «Дейджа» понадобилось не больше десяти секунд, чтобы открыть замок, и еще десять, чтобы отключить якобы необнаружимую и неуязвимую резервную систему сигнализации. «Директор Кренник», — подумал Ронан, — «будет очень недоволен. Но сейчас отсутствие приличной защиты играло им на руку. Если, конечно, трауны вента правы насчет корабля». «У вас есть инвентарная опись?» — спросил Дейджа, направляясь на корму в сторону главного трюма. «Или мне достать?» «Мне все равно, что там должно быть», — проворчал Ронан. «Меня интересует только то, что в ящиках на самом деле». Он зашвырнул сумку в люк и последовал за агентом. «Ладно», — бросил тот. «Хорошо, тогда вперед и скажите, что мне делать. Мне заплатят в любом случае». Ронан прожег его взглядом и, протиснувшись мимо, вошел в трюм. Скорее всего, там ничего и не было, кроме съестных припасов, одежды и кухонных принадлежностей. Это Вэнто уверял, что там детали для турболазеров, а Ронан только что убедился, как бойко этот парень умеет врать, если захочет. В лучшем случае весь этот мыльный пузырь возник из-за того, что Вэнто пожелал угодить своему бывшему командиру. одновременно выставив Ронана и Кренника болванами. Он по идее не ожидал, что Траун в самом деле пошлет его на Алаксор. Ящики были аккуратно составлены в шесть рядов по обе стороны центрального прохода и зафиксированы ремнями. «Откуда начнем?» — спросил Дейджа. «Откуда хотите?» — ответил замдиректора. «Проще всего с верхнего ряда», — решил он. «Можно взять один из погрузчиков, сложенных под полкой с инструментами, передвинуть к верхнему ящику, чем-нибудь осторожно поддеть крышку». Раздавшийся сзади звук рвущегося пластика заставил его дернуться. Развернувшись, он увидел, как Дейджа складным ножом небрежно взрезает переднюю стенку одного из ящиков во втором ряду снизу. «Что вы делаете?» — закричал Ронан. «Прекратите!» «Верх — это самое очевидное», — спокойно ответил агент, будто не услышав приказа. «Ленивые инспекторы начинают оттуда и осматривают еще пару контейнеров ниже, а потом теряют интерес и остальное не трогают». «Дейджа!» — Ронан двинулся к нему — и остановился как вкопанный, когда агент сб вынул нож из ящика и небрежно махнул в его сторону. «Осторожно! Щепки разлетаются!» — предупредил он. «Умные инспектора иногда начинают снизу и продвигаются вверх, но на перестановку ящиков уходит так много времени, что обычно они успевают проверить только нижний ряд». Дейджи закончил резать, и вынул переднюю панель, явив взору какие-то железяки, выглядевшие как детали разобранной лазерной духовки. «Особо мнительный инспектор может начать с середины, а старательный осмотрит все». Он окинул взглядом детали и осторожно просунул между ними кончик ножа. «Поэтому я обычно начинаю со второго или третьего ряда снизу. «Именно там смышленые ребята любят прятать всякое добро». «Полагаю, вам не приходило в голову», — процедил Ронан, «что если внутри ничего не обнаружится, портовым инспекторам стоит только взглянуть, и этот корабль заблокируют так быстро, что у императора закружится голова». «Осторожно!» — предостерег агент. Он налег на рукоять, и из упаковки выскочила трубка излучателя. «В некоторых кругах такие слова могут расценить как изменнические. И вообще, вы сами сказали, что здесь контрабанда?» «Не я», — Ронан поморщился, когда трубка со звоном покатилась по полу. «Это Вент и Траун так считают». «Ошибся». Дейджа зажег встроенный в рукоять ножа крошечный фонарик и заглянул в дырку. Тогда, выходит, благодарность заслужили Вента и Траун. за Заслу... Что? Благодарность!» Агент просунул руку и вытащил тяжелый на вид цилиндр с двумя раструбами. «За то, что раскопали вот это!» «Понятия не имею, что это такое, но точно не деталь лазерной духовки!» Ронан шагнул вперед, его досада испарилась, сменившись внезапным испугом. «Код изделия на ней есть?» — спросил он, доставая планшет. «Да». Дейджа перевернул цилиндр и посветил фонариком. ти 44 Серийный номер? Неважно», — пробормотал Ронан, уставившись на цилиндр. Вента был прав. И Вента, и Траун. Безопасность звездочки была под угрозой. «Открыть еще пару штук?» — спросил Дейджа. Одного взгляда на лицо Ронана хватило, чтобы его фревольный тон улетучился. «Нет!» — отрезал зам директора. Он поглядел на остальные ящики, и в желудке у него заныло. «В скольких еще спрятаны краденые детали турболазеров?» «Нет!» «Хватит!» «Эй!» — послышалось со стороны корабельного носа. Ронан напрягся, но сразу расслабился и едва узнал голос трепа. «Мы здесь!» Он. «Идите к левому борту!» — крикнул штурмовик. «Вента хочет вам что-то показать!» Вента и Пик ждали возле левого двигателя в средней части корабля. Кожух был снят, а несколько кабелей вынуты из лотков. «Мы пришли», — сжато объявил Ронан. «Что такое?» «Взгляните!» — молодой офицер указал на открытый двигатель. «Вот здесь должен быть сжатый аргон для струйных рулей маневрирования!» Ронан заглянул внутрь. Прямо под отсутствующим кожухом располагался длинный цилиндр, зеленый с изломанными белыми линиями. «Верю вам на слово!» — кивнул он. «Вы хотите сказать, что это не аргон?» «Ближе!» — Вента постучал по баку пальцем. «Видите эти маленькие бороздки?» «Как по мне, обычные швы!» «Но они слишком глубокие», — сказал Венто. «Я знаю, как выглядят баки маневровых двигателей. Моя семья занимается перевозками. Немного тепла от этой спирали, вот она прямо здесь, и шов лопнет. И будет небольшая утечка аргона». «Что с того?» «Это не аргон», — Венто посветил под днище бака, ирон он увидел, что он успел процарапать линию в покрытии цилиндра по всей его длине. «Цилиндр перекрашен. Видите маркировку? Красный, желтый, красный, белый, красный. Это Клоузон-36, а не Аргон». Ронан повернулся к Дейджи. «Он прав», — подтвердил агент. «Я знаю эту маркировку. Краденый Клоузон-36 у нас всегда в розыскном списке». Он провел пальцем по зеленому покрытию. «Но по идее эту маркировку нельзя замазать». Другая краска просто не держится. «Интересно. Может, на рынке что-то новое появилось?» — предположил Пик. «Может быть», — согласился Дейджа. «Пираты и контрабандисты всегда первыми достают полезные новинки». «Это еще не все», — Вента снова указал во внутренности двигателя. «Вот кабели управления и питания гиперпривода. Они проложены вдоль бака с клоузоном 36. Помните версию насчет исчезновения кораблей? Что гролоки начинают грызть кабели питания и случайно запускают гиперпривод?» «Да, вижу», — присмотревшись, сказал Дейджа. «Кабели усилены дополнительным слоем брони». «Очень толстым слоем на самом деле», — согласился Вента. «Итак...» В нужный момент экипаж включает обогреватель, и Клоузон-36 начинает вытекать. Какой-нибудь Гроллок чует его, бросается к кораблю и прикрепляется к корпусу, чтобы насытиться газом. Экипаж начинает паниковать, орать, что Гроллок коротит управление гиперприводом. «Да, да, я понял», — бросил Ронан. «Будь ты проклят!» «Будь прокляты, они все, если на то пошло. Вента, Траун, Таркин, Хейвленд и все остальные. Итак, кто-то ворует оборудование звездочки, оставляя снабженцев в дураках. Итак, все, что директор Кренник думал о Гроллоках, оказалось неправдой. Но это не значит, что Вента должен тыкать его носом». Ронан подавил рефлекторный приступ гнева. «Нет, это несправедливо. Директор Кренник заключил пари с Трауном, чтобы тот разобрался с Гроллоками. То, что Траун по ходу дела раскрыл преступный заговор, едва ли было причиной для обид или ненависти. Но это был еще не конец. Отнюдь нет, Ронан получил доказательства подрывной деятельности, хищения и государственной измены. И если не поспешить, наверняка придется иметь дело с людьми, которым очень хотелось бы эти доказательства устранить. вероятно, устранить вместе со всеми, кто их видел. Замдиректора поднял глаза. В небе по-прежнему висел звездный разрушитель, явившийся сюда ради ловли пиратов и контрабандистов. Или нет? Действительно ли грант адмирал Савит послал этот корабль, чтобы, как думал Сей, очистить космопорт Тикуве? Потому что Ронан не видел, чтобы из его ангаров вылетали челноки со штурмовиками, готовыми сеять в городе хаос. Что если это один из кораблей губернатора Хейвленд? А его задание — присмотреть за грузовиком, который должен исчезнуть следующим. А может, верны оба предположения? Если Хейвленд и Савит спелись... Ронан мысленно покачал головой. «Паранойя!» — укорил он сам себя. Но урок был ясен — доверять нельзя никому. Никому, кроме директора Кренника. И уж точно никому из тех, кто сейчас стоял рядом. По крайней мере, эта проблема легко решалась. «Ладно, я увидел достаточно», — постановил замдиректора. «Дейджа, не могли бы вы позвонить кому-нибудь из офиса инспектора Порта?» «Хотя нет», — добавил он, как будто в голову пришла новая мысль. «Лучше не по связи. Найдите кого-нибудь из руководства и приведите сюда». «Незаметно. Вента, вы и остальные стоите здесь и присматриваете за этой стороной корабля. Еще не хватало, чтобы кто-то забрел сюда и стал гадать, почему кожух снят. Или еще хуже, взял молоток и уничтожил улики». «А вы?» — спросил Дейджа. «Сделаю пару голоснимков контрабанды». ответил Ронан. «Надо предъявить инспектору доказательства, иначе никто не воспримет это всерьез». «А там безопасно будет одному», обеспокоился Венте. «Может, возьмете с собой пика?» «Лучше пусть дежурит здесь», отмахнулся замдиректора. «Не волнуйтесь, я закрою за собой люк». Он повернулся к Дейджи. «Не стойте! Идите! Приведите кого-нибудь, пока эта штука не взорвалась у нас на глазах!» «Ладно», — сказал агент, — «буду через пять минут. Не забудьте люк закрыть». Минуту спустя Ронан стоял внутри, а люк был надежно заперт. Еще минута, и он оказался в рубке. Еще через десять секунд он начал предстартовую подготовку. «Вента будет в ярости. Дейджи, вероятно, тоже». Но Ронану было все равно. Сейчас в целом секторе Алаксор не было никого, кому он мог доверять. Единственный способ обезопасить улики — это доставить грузовик на Скариф, к директору-креннику. «Куда-то собрались?» Ронан развернулся в кресле. В проходе стоял Дейджа, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. «Что вы здесь делаете?» «Ой, да ладно!» презрительно фыркнул агент. «Вам может и по силам одурачить малыша и пару штурмовиков смерти, но...» «Серьезно?» «Это единственный способ уберечь доказательства», заявил Ронан, отчаянно пытаясь что-нибудь придумать. Он слыхал, что капитаны грузовиков иногда держали в рубке бластеры на случай нападения и абордажа. Но где именно могло быть спрятано оружие? «Согласен!» Кивнул Дейджа. Опустив руки, он шагнул в кабину, протиснулся мимо Ронана и сел в кресло второго пилота. «Думаю, корусант и штаб-квартира ИСБ — самое подходящее для этого место». «У меня другие идеи», — ответил замдиректора, нерешительно глядя на него. «А где Вента?» «Сказал ему, что на узле передачи данных за углом есть защищенный коммуникатор». — ответил Дейджи. Он пошел вызывать моего напарника. — У вас есть напарник? Дейджи пожал плечами. Немного наиграно. — Сейчас нет. — А штурмовики смерти? — Один с Вента, другой сторожит корабль, — сказал агент. — Не волнуйтесь, они безоружны, а против корабельной брони мускулы и приемы единоборств особо не помогут. «Надеюсь, вы умеете водить эту птичку?» — Ронан фыркнул. «Естественно!» Последний красный огонек сменил цвет на зеленый, и Ронан поднял корабль на репульсорах. В боковом иллюминаторе было видно лицо трепа, который стоял в стороне от грузовика, и, разинув рот, глядел, как корабль взмывает в небо. Впереди Ронан заметил венты и пика, которые мчались к ним. Лица с за расстояния было не разглядеть, но нетрудно было догадаться, что на них написано. Ронан посмотрел на приборную доску. Ему вдруг почему-то стало стыдно. вен конечно, дезертир, но все же бросить его посреди космопорта — довольно паршивый поступок. но брать с собой Венты или остальных он не смел. К тому же челнок, на котором они прилетели на Алаксор, все еще в целости и сохранности. Добираться пешком далековато, но пираты сейчас заняты собственными проблемами, а штурмовики смерти вряд ли затруднятся расчистить дорогу. Что до Трауна? Да, Траун тоже разозлится. Но опять-таки Ронану было все равно. Как только «Звезда смерти» будет сдана в эксплуатацию, в бюджете снова появится достаточно свободных средств, чтобы профинансировать его сеть защитников. Это его утешит. «Так куда же мы летим?» — пожелал знать Дейджа. «Это пока секретная информация», — Ронан поморщился. Вопрос был хороший. потому что, насколько он знал, Дейджа не имел допуска к данным о звездочке и вообще о том, что происходило на Скарифе. Если отправиться прямиком туда, вполне вероятно, что директор Кренник прикажет арестовать Дейджу на общих основаниях и держать в заключении до тех пор, пока Звезда Смерти не будет введена в строй и не отправится в первый рейс, а может и дольше. «Юларен не обрадуется, потеряв агента с таким длинным послужным списком. Сам Дейджи, без сомнения, тоже будет в ярости». Ронан вздохнул. «Сегодня ему было суждено завести больше врагов, чем за всю карьеру». Но это не имело значения. Директор Кренник будет доволен его результатами, а его похвала — вот все, что важно. Впрочем, возможно, удастся... Избежать включения Юларана и Дейджи в список новых врагов. Можно остановиться где-нибудь по пути на Скариф, высадить Дейджу и взлететь снова. Какая-нибудь планета с достаточно сильной имперской властью, чтобы агент ИСБ, оставшийся без поддержки, не подвергался опасности, но в то же время достаточно далекая от проекта «Звездочка», чтобы там не оказалось никого из замешанных в это дело. «Орт Пардрон, например, или Роднор?» «Сделать небольшой крюк...» «Грузовик Брайлен Рос!» «Говорит из ЭР Буревестник!» — раздался из динамика резкий голос. «Назовите себя и свой экипаж!» «С какой стати они прицепились именно к нам?» — пробормотал Дейджа. Он протянул руку, чтобы включить микрофон. «Нет!» — испугался Ронан, отбросив его ладонь. «Что такое?» — с внезапным подозрением в голосе спросил агент. «У вас же есть все нужные документы, не так ли? Господин Ронан, заместитель директора Кренника». «Не все так просто», — ответил тот, и перед его мысленным взором промелькнуло видение заговорщиков с закрытыми лицами и маленькими, но смертоносными кинжалами. «Я должен знать...» «К кому приписан буревестник?» «Зачем?» — спросил Дейджа, доставая планшет. «Затем, что всё прогнило до самого верха», — объяснил Ронан, выглядывая наружу. «В небе были и другие корабли, которые отправлялись из всех секторов космопорта и летели по своим делам. Их явно никто не вызывал и не задерживал. Звездный разрушитель определенно заинтересовался только брайлином Россом». Траун считает, что в этом замешана сама губернатор Хейвленд. Если этот корабль приписан к ее сектору, надо удирать. «Удачи!» — сказал Дейджа, нажимая на кнопки. «От луча захвата так просто не удерешь. Капитан Брайлена Росса, назовите себя или готовьтесь к доставке на борт для досмотра!» Снова раздался голос. Рона напустил плечи. Дейджа да прав. От луча захвата очень трудно увернуться. А обогнать и вовсе невозможно. Но иногда его можно отвлечь. Ронан еще раз более тщательно оглядел происходящее вокруг. Сам космопорт был довольно плоский, но по краям виднелось несколько высоких зданий. Если забраться в тень одного из них, быть может, пролететь зигзагом еще между двумя-тремя? то операторы лучей захвата потеряют их на какое-то время, и они смогут затеряться в потоке кораблей, направляющихся в космос. Крепче сжав ручку управления, пилот переключил двигатели на полную мощность и свернул к ближайшему из высоких домов. «Брайлен Роас, вам приказано оставаться на месте!» Почти у цели, Ронан приготовился к рывку, означающему, что звездный разрушитель поймал их, Внезапно грузовик дернулся в сторону. Ронан ругнулся и вывернул ручку, пытаясь вырваться из захвата. Корабль не реагировал. Он дернул ручку в другую сторону, и только тогда, бросив взгляд вниз, осознал, что его сторона приборной панели погасла. Дейджа перехватил управление. «Какого? Никогда не летали на корабле такого размера?» — оборвал его агент. Он крутанул ручку обратно, так что Ронану пришлось ухватиться за поручни. «Я так и думал. Хотите выбраться? Тогда сидите и не мешайте». Еще рывок, и Ронана бросило в противоположную сторону. Грузовик по короткой дуге облетел здание, которое присмотрел Ронан. Но вместо того, чтобы обогнуть его и направиться к следующему, как планировал Ронан, корабль сделал круг над космопортом, и полетел обратно. «Что вы делаете?» закричал Ронан. «Будете носиться над городом. Местные патрульные подстрелят вас, как грамфа», фыркнул Дейджа. «О лучах захвата надо помнить три вещи». Корабль дернулся. Звездный разрушитель поймал его снова, и Ронана швырнула куда-то вниз. Быстрым движением ручки управления Дейджа выровнял полет грузовика. «Первое...» «Над космопортом или жилой застройкой им приходится использовать сниженную мощность и повышенную фокусировку», беззаботно продолжил агент. «Благодаря этому из схватки луча относительно легко вырваться». Еще рывок, и Дейджа быстрым маневром высвободил корабль. «Конечно, долго так продолжаться не будет», — возвестил он, «особенно если вовсю действовать им на нервы». Поэтому второй момент, который нужно помнить. На этот раз рывок был намного сильнее, и Ронана вдавило в кресло еще глубже. Луч захвата поймал грузовик и потащил вверх. «Луч не подвешивает тебя в воздухе», — как ни в чем не бывало продолжал Дейджа. «Законы движения продолжают действовать». Нахмурившись, Ронан выглянул наружу. И в самом деле, хотя грузовик и поднимался в небо, он продолжал лететь горизонтально над космопортом. Хотя, как им это поможет, замдиректора не представлял. Если Дейджи и удастся вывести грузовик из конуса этого луча захвата, ими просто займется другой оператор, и грузовик все равно поймают. И последнее, что нужно помнить. Операторы почти всегда захватывают цель — «При первом же контакте», — сказал Дейджи. Они поднимались выше и выше, по-прежнему перемещаясь над космопортом. «Поэтому, если луч кто-то перехватит...» На кабину Брайлена Росса вдруг легла тень. Подняв глаза, Ронан успел разглядеть более крупный грузовик, под который Дейджи ловко подвел их корабль. «То и захват тоже?» Он вывернул ручку, Брайлен Рос описал короткую кривую и помчался прочь под прямым углом к своему прежнему курсу. «И иногда его удается стряхнуть», — заключил Дейджа. В следующее мгновение замдиректора с силой вдавило в кресло. Дейджа врубил двигатели на такую мощность, какой Ронан над коммерческого корабля никак не ожидал. Они понеслись над землей, перемахнули через дальнюю границу космопорта, промчались между парой грузовиков, один из которых нервно пальнул по ним, к счастью, промазал, устремились в небо, и вот уже показались звезды, резкий рывок, от которого урона наклацнули зубы, и грузовик снова попал в луч захвата. Дейджа повернул ручку. Брайлен Рос дернулся, как пойманная рыба, но не освободился. Пилот с шумом выдохнул и пожал плечами. «Ну», — произнес он, выключая двигатели, — «я же сказал, иногда», — Ронан, вздрогнув, тоже сделал выдох. «И что теперь?» «Хватайте свою сумку и надевайте свой пафосный мундир заместителя директора», — посоветовал Дейджа. «Кренниковский дурацкий плащ у вас ведь тоже имеется». «Он прилагается к мундиру», — чопорно произнес Ронан. «Он был и так на взводе. Не хватало только выслушивать ехидные комментарии и бешного прихвостня». «Хорошо», — сказал агент. «Облеченные властью обожают плащи. Это обеспечит вам достаточное правдоподобие, чтобы они дали вам объясниться. Только давайте побыстрее». Ронан невольно прищурился. «Насколько это спешно?» «Достаточно спешно», — ответил Дейджи. «Буревестник из третьего флота Савита. Но если они присматривают за транспортниками звездочки, то по просьбе губернатора Хейвленд. Это значит, что они отправят ей сообщение, как только доставят нас на борт. Если уже не отправили. А потом нас передадут ей? Если не ей самой, то кому-то из ее команды, кто координирует эти поставки». Ронан уставился перед собой. Голубое небо стремительно темнело, превращаясь в россыпь звезд на фоне черноты. Доказательство госизмены. И заместитель директора звездочки, добывший эти доказательства. А ведь никто из высшего руководства не знал, что Ронан здесь. Никто, кроме Трауна. «Нам надо поговорить напрямую с савитом сказал замдиректора. ни с кем-то из его офицеров, а с самим грант адмиралом Надо донести наши аргументы до кого-то, кого нельзя запугать или по-тихому убить». «Эй», — возразил Дейджа, — «не нам, дружище, вам. Меня в это дело не впутываете. Мое имя, должность, положение — все это остается в тайне. Ясно? Я просто крот». которого вы наняли в качестве пилота до да карусанта Почему? Вы из ЭСБ, и вы видели доказательства. И если Хейвленд об этом узнает, я сгину без следа еще быстрее, чем вы, мрачно ответил агент. ЭСБ во властных структурах Империи не особо-то любит. Как только Хейвленд узнает, что я не успел никому доложить о произошедшем, мне конец». Почувствовав внезапный прилив надежды, Ронан бросил взгляд на коммуникатор. «Если бы как-то передать весточку Трауну!» «А лучи захвата на звездных разрушителях обычно имеют встроенное поле глушения», — прибавил Дейджа. «Так что нет...» «Ни до кого мы не достучимся!» — Ронан зашипел сквозь зубы. «Значит, остается надеяться лишь на нас самих?» угу. «На нас. И может, на Вента и его штурмовиков смерти, если они выберутся отсюда и успеют добраться до Трауна». «Да, конечно», — пробормотал замдиректора. «Элай Вента — дезертир и предатель, человек, которому Ронан пообещал, что выведет его на чистую воду». «Да, уверен, мы можем на него положиться».